Страница 696. Второе. Абзац выполняет в тексте и экспрессивно-выделительную функцию. Читая текст, переходя от одного абзаца к другому, мы как бы получаем предупреждение от автора. Вот это важно, а это нечто новое. Остановитесь, наберитесь сил, дыхание, прочитайте. Подробнее можно прочитать в книге Сильмана «Проблемы синтаксической стилистики», страница 111. Выделение в абзац отдельного предложения – распространённый приём публицистической и художественной речи. Обычно выделяются важные в композиционно-смысловом отношении предложения, чаще всего зачины и концовки прозаических строф. Сравнить можно, например, заключение "Пиковой дамы" Пушкина, исходя из того, что сказали. Герман сошёл с ума. Он сидит в Обуховской больнице в семнадцатом номере. Не отвечает ни на какие вопросы. Бормочет необыкновенно скоро. Тройка-семерка туз, тройка-семерка дама. Лизавета Ивановна вышла замуж за очень любезного молодого человека. Он где заслужит и имеет порядочное состояние. Он сын бывшего управителя у старой графины. У Лизаветы Ивановны воспитывается бедная родственница – Томский, Произведён в рот мистры и женится на княжне Полины. Вот три абзаца. Третье. Важнейшая функция абзаца – графическая пунктуационное выделение, оформление композиционно-синтаксических единиц текста, прозаических стров, фрагментов. Так же, как точка, сигнализирует о конце предшествующего предложения, а прописная буква о начале нового предложения, так и знак абзаца выражает раздел между прозаическими строфами. Страница 697. Следовательно, абзацное очеренение проясняет композиционно-синтаксическую структуру текста – помогает выделять в нём прозаические строфы и фрагменты. Отсутствие абзацев сделало бы текст трудновоспринимаемым, лишённым композиционно-синтаксических ориентировок. В речи стилистический нейтральный, нейтральный совпадение границ прозаических струб и абзацев является правилом. Четвёртое. Не всегда абзацное членение текста совпадает с его композиционно-синтаксическим членением. Если совпадение абзацного членения – и композиционно-синтаксического характеризует речь стилистически нейтрально, то несовпадение абзаца и прозаической строфы присуще речи эмфатической, ненейтральной. Абзацы, писал чешский учёный, чешский учёный Матезиус, не должны... разумеется быть слишком малыми ибо такие абзацы дробят на мелкие части основную линию изложения и все они, и все они приобретают характер излишне паристический или импрессионистический мозаичный не должны они быть, конечно, и очень длинными И тогда читатель или слушатель не будет забывать об их существовании. Истинную меру в делении на абзацы нельзя установить посредством какого-либо общего правила. Это должен сделать в каждом конкретном случае сам автор, поскольку он лучше других осознаёт смысловой ритм своего произведения. Закончилась цитата. Можно прочитать подробнее. «Матезиус. Язык и стиль». В сборнике. «Пражский. Лингвистический кружок. Москва». 1967 год. Страница 520. Смысловой ритм произведения зависит от конкретного замысла пишущего. его индивидуальной манеры и других факторов. Приёмы абзацного членения, не совпадающего с композиционно-синтаксической структурой текста, многообразны и выполняют различные композиционные и семантико-стилистические функции. Страница 698 Иной стилистический характер имеет абзацное членение фольклорной прозы, широко представленной в романе. Здесь другая тональность, другой смысловой ритм. Легенды даются крупными фрагментами, в которых объединяются несколько прозаических стров и предложения, в которых тесно сплетены друг с другом. Сверхзадача таких фрагментов – передать легенду в целостном виде во всех её деталях и связях. Дробление подобного фрагмента на строфы абзацы изменило бы его смысловой ритм и его тональность. Характерный пример из романа Этматова «Буранный полустанок». Эту книжку можно и нужно прочитать, тем более к... применив к тому, о чём мы немножко имели возможность поговорить. Я зачитывать это не буду.